В этом растении содержатся два стероидных гликоалкалоида селосанин и саламаргин, которые распадаясь дают один и тот же агликон, вещество несахарной природы, солосадин. Из него получают прогестерон, кортизон и другие стероидные гормоны, являющиеся очень важными лечебными средствами. Как уже говорилось в начале этого раздела, некоторые растения семейства послёговых, синтезирует вещества, успокаивающие боль. Победа над болью вечным врагом человека была одержана благодаря ядовитым растениям из семейства маковых и некоторым представителям тропической флоры, о которых мы расскажем дальше. Победа над болью. О ней нам рассказывают древние мифы, надписи, высеченные на каменных плитах и иероглифы на папирусах и пергаментах. Ей посвящены многие художественные произведения всех времен и народов. Она — это боль, неизбежный спутник человека. Боль учит осторожности. Благодаря ей человек ощущает огонь, холод, ранение или болезнь. Боль — это сторожевой пес организма. Так они говорили еще древние греки. В то же время боль — жестокий мучитель. Если она длится долго, то постепенно покоряет сознание. заполняет все существо, расстраивает сон. От боли можно умереть. Помимо морфина, приносящего облегчение человеку, вынужденному терпеть очень сильную боль, атропина, гиосциамина, алкалоидов берены, дурмана, скополии, мандрагоры, огромная роль в современной анестезиологии принадлежит кокаину и его производу. Кока – перуанское название растения эрисодроксилон кок, из листьев которого в 1860 году немецким химиком Ниманом был выделен алкалоид кокаин. У древних перуанцев это растение было посвящено Богу Солнца. Его название буквально означало божественная трава». Кроме того, растение это одно время служило даже денежной единицей. Впервые о необычных свойствах листьев коки тонизирующим действие способности притуплять чувство голода, от индейцев узнали испанцы в XVI веке. В 1836 году немецкий врач Эдуард Фридрих Пёппик писал о том, насколько опасно длительное употребление листьев коки и как губительно оно для физического и духовного здоровья индейцев в Перу. Испытание действия листьев коки связано с именами итальянского врача Паола Монтегатца. американского Самуэля Перси и других. Подробно было изучено влияние этого растения как наркотика на психику человека. Если гашиш вызывал ощущение особенной яркости цветов при галлюцинациях, морфий богатство фантастических образов, то кокаин приводил к бессоннице, чувству повышенной физической силы, выносливости, точности и уверенности в движениях в начальных стадиях отравления. а в более поздних – к своеобразным галлюцинациям осязания. Кокаинисты ощущали под кожей разные народные тела – червей, ползающих насекомых, особенно в вшей, кристаллы кокаина и так далее. Ощущения были настолько отчетливыми, что больные расцарапывали себе кожу иглами, чтобы достать эти предметы. Кончалось отравление бредом, преследования, усталостью и безмолвием при полном отсутствии потребностей. После того, как из листьев коки выделили чистый алкалоид кокаин, известный венский невропатолог Зигмунд Фрейд решил провести с ним эксперименты и взял немного кокаина на язык. Язык потерял чувствительность. Об этом наблюдении он рассказал своему другу, глазному врачу Карлу Коллеру, который пришел к одному из великих открытий в медицине. Коллер обнаружил, что под действием раствора кокаина слизистые оболочки рта и глаз теряют чувствительность. Так было открыто местное обезболивание, которое вошло в медицинскую практику после изобретения шприца и метода инъекции. Местное обезболивание несколько раньше было открыто русским фармакологом Анрепом 1878 год, но об этом открытии в то время почти никто не знал. Примечание автора. Родина кокаинового куста Перу и Боливия. В диком виде он давно уже не встречается и издавна культивируется индейцами. В конце XIX века плантации кустарника